Тридорничев. Дорничев. Том 8. Глава 1. Москва. Некоторое время назад. «Внимание! Всем срочно пройти в ближайшее укрытие. Это не учебная тревога. Если вы на транспорте, то сперва аккуратно припаркуйте его, освободив дорогу. В противном случае ваша машина пострадает. Повторяю». Улицы города были пустые. Лишь патрульные отряды на БТР-ах двигались по нему и ругались. «Млять, ну что за мудак?» — выругался боец, глядя на такси, оставленное посреди дороги. Оно перекрыло полосу, из-за чего позади собралось немало брошенных машин, которые попросту попали в ловушку. Ни вперед, ни назад они уже не смогли отъехать. «Ну-ка, какой-то умер оставил машину. Чебурашка подсказал», — ответил второй боец, сидя на крыше БТРа. Оба были в тяжелых боевых костюмах. «В смысле, покойник? Нет, зовут его так. Но черт его знает, куда ударение ставить». БТР поехала по встречке, так как там не было машин. Но в этот самый момент они запрокинули голову назад, дабы посмотреть на небо. «Пиздец!» — выругался один из них. А с неба на город небольшими гроздями падали тысячи десантных капсул грас. «Хорошо, хоть горожане попрятались. Не все...» Скольких долбоебов силком затолкали в убежище. Кретины не вымрут, они, сука, размножаются, как кролики. <свят> да, это авось пронесет, не очень работает с пришельцами. Сдохнешь, станешь мутантом и будешь других людей убивать. Тьфу на этих дебилов». Бойцы замолчали и продолжили наблюдать за падением. «Девятый отряд, езжайте в хомовники на стадион. Лужники?» «Да, и побыстрее. Чебурашка рассчитал, что там скоро упадут эти хрени. «Есть!» БТР поспешил к нужному месту, тараня все машины, которые перекрывали им путь. К сожалению, в основном это были общественный транспорт и такси. Их бросали где и как попало, так что немало машин пострадало, но вскоре броневик оказался у стадиона. Там же скапливались и другие отряды, включая аристократов. Точки высадки пришельцев уже были известны, и вокруг них собирались войска, дабы не допустить распространения жуков по городу. «Папа, «Почему молчат?» «Не знаю. Может, бесполезно оно. Ну или чтобы лучше знать, куда точно упадет, чем хза, куда после поражения ракетой?» Предположил другой боец. Они все еще находились на БТРе, так как вскоре придется нестись сломя голову к ближайшему месту падения, и жуки не заставили себя ждать. Десятки десантных капсул по форме напоминающих орех посыпались на район хомовники, падая как на дома, так и на спортивные объекты. Некоторые даже в реку упали». И не успела опасть пыль, как орехи размером с небольшой дом стали раскалываться и открываться. Изнутри повалили гроз воины и полчища скаутов, но тут же получили теплый прием. Пули посыпались на жуков, уничтожая твари одну за другой. Восемь из 25 десантных отрядов были уничтожены сразу же, остальные успели выбраться, особенно те, кто приземлился на сооружение. И по всему городу начались сражения. Вот только за первой волной последовала вторая. Но там уже были такие орешки, что сотрясалась земля. А окна в зданиях вокруг выбивала, как после взрыва мощной ракеты. Один такой орех упал прямо перед стадионом. Люди, спешившие на помощь другим отрядам, едва устояли на ногах. А вот легковой транспорт перевернуло. Вскоре осела пыль, и орех, зашипев, раскрылся, выпуская облако токсичного тумана. А затем показалось оно. В высоту это существо было 10 метров и около 50 в диаметре. А выглядело оно как жаба. Жук и жаба с множеством вулканов на спине. Однако вместо лавы оттуда шел туман. «Мать моя родная, это еще что за херня?» – недоумевал боец в тяжелом боевом костюме. «Нам эту чертовщину не одолеть. И она выделяет туман». «Мля, сейчас все бездумные псины, а также голуби и прочие мутируют нахрен!» Добавил второй боец. Но в этот момент люди услышали шум винтов, а затем прилетели шесть вертолетов. Массивные машины на четырех человек экипажа с множеством пушек. Они взяли жабу в кольцо, но тут же начали маневрировать, ибо в них полетела кислота. Множество хоботков на теле твари оказалось пушками. Однако первый же залп ракет повалил жабу, ведь все эти ракеты были плазменными. А затем, кружа вокруг монстра, вертолеты били по нему обычными ракетами, пока не добили. Охренеть! Красавцы! Что встали, мля? Кто жуков убивать будет? Ой! Бойцы засуетились и побежали дальше, но отступать жуки не собирались. И сражались ожесточенно. В некоторых местах Грасс даже смогли прорваться, и битвы перешли на улицы города. Однако это лишь детские шалости по сравнению с тем, что творилось в других местах. Японская империя. Токио. Некоторое время назад. Япония – одна из немногих стран, на которых Первая война отразилась сугубо положительно. На ее территории не высаживались инсектоиды, и жуки ни разу не нападали на эту страну. Поэтому Япония была тихой гаванью, где многие богачи смогли переждать ту разрушительную войну. А страна активно производила товары первой необходимости и продавала в три втридорога, стремительно богатея. Единственное потрясение, что здесь произошло, это появление одаренных. Страна быстро погрязла в преступности и анархии, а корпорации стали привлекать одаренных на свою сторону, заманивая их деньгами и властью. Тогда и начался знаменитый передел страны, который впоследствии привел к преобразованию страны в империю 47 префектов. Формально страной правил император, но по факту ею правил совет префектов, правителей префектур. Каждый из которых был сродни королю на своей земле. Даже у Токио был свой префект, который правил им. Император же в своих владениях имел лишь дворцовый комплекс и маленький остров для отдыха. Сейчас же, в этот самый момент, император Японии нежился в красивом саду под лучами солнца, а три красивейшие гейши обслуживали правителя. Одна девушка работала специальным веером, нагоняя прохладу, вторая подливала саке в чашу а третья играла красивую музыку. Император был довольно молод для правителя, лишь 31 год, но у него уже было шесть жен и множество детей, а также проблемы с лишним весом. Все же император почти не двигался и всю свою жизнь в основном лишь отдыхал, ведь от него ничего не требовалось. Он был фигурой сугубо церемониальной, символ страны. «Ваше императорское величество», из дворца, который по факту был комплексом зданий, а в данном случае личным домом правителя, выглянула полуголая любовница. С женами император не виделся, ибо все они нужны были ради политики и наследников, которых захапают себе жадные префекты. — Что? — недовольно спросил мужчина. — Телефон? Вам звонят? — Меня нет, я занят, — возразил он и помахал рукой, прогоняя девушку. «Но я сказал, я занят!» — выкрикнул он, и то будто ветром сдуло. Однако уже через двадцать минут девушка вернулась и была все бледная. «Снова ты!» — заметил ее мужчина. «Жуки! Скоро они спустятся с небес!» — пробормотала девушка и указала на небо. «Что за бред? Тебя разыграли! И не смей больше отвечать на мои звонки!» «Но я ваш секретарь!» обреченным голосом сказала девушка, смотря на небо. «Отвечать на звонки — это моя обязанность». А звонили люди герцога Кузнецова. Сейчас же звонил русский царь. «Герцог? Как какой-то герцог посмел мне звонить? Но ну, не буду об этом. И что этому русскому верзиле нужно?» Говорит, что вскоре на землю начнут падать десантные капсулы инсектоидов и просит, цитирую, «не облашаться с эвакуацией». «Просит?» «Он? Меня? Ха! Да чего же он смешной!» — ухмылялся император. А вот гейши распереживались и прекратили игру. «Что замолчали? Играйте давайте! У нас лучшая система ПВО в мире, нечего беспокоиться!» «Нужно префектов предупредить!» — добавила секретарша. «Вот ты и предупреждай!» — отмахнулся он. «Как будто они ответят на наши звонки!» Вздохнув, девушка направилась внутрь. Вот только на ее звонки действительно никто и не ответил. Точнее, ответили, но лишь секретари префектов. Однако те не очень желали идти на контакт. Все же император звонит, как правило, лишь для того, чтобы потребовать больше денег. «Да, так и передайте. Земля в опасности!» – почти кричала девушка. Она уже больше часа звонит префектам и пытается достучаться до них. Но пока что все было безуспешно. «Хорошо. Я обязательно передам префекту». Начал было отвечать секретарь, но была перебита. «Дура! Нам на голову высадится армия жуков! Найди его! Мобилизация! Нам нужна срочная мобилизация всех сил!» Уже кричала девушка. «Я... я попробую что-нибудь сделать». Дошло до той. «Мила, я сделаю, молю тебя! Все остальные придурки не стали меня слушать. Если не успеем, миллионы людей погибнут, понимаешь?» «Я... сейчас...» В этот момент девушка услышала крик и выскочила на улицу. Задрала голову, и ноги перестали держать ее, ведь множество огненных шаров неслись по небу. Завораживающее зрелище, если не знать, что это десант ГРАС. Несколько минут спустя взрывела сирена, всполошившая весь дворец, а еще через некоторое время заработали системы ПВО, но вот толку от этого было мало». Пусть и было поражено с полсотни десантных капсул ГРАС, но лишь с десяток получили сколько-нибудь существенные повреждения. Остальные просто сбились с курса. Затем горстями они начали падать на город, прямо на высотные дома, на порты, в море, на аэропорт и многие другие места. Простые люди лишь смотрели на все это с ужасом на лице и пытались спрятаться кто где. В основном люди бежали в метро. Все же в этой стране не было никаких убежищ. И лишь в одной станции Камиете собралось огромное количество человек. Люди даже в тоннеле забились. Всюду были крики и паника. Люди все скапливались и скапливались. Но вдруг что-то проломило потолок станции метро, и на посадочную платформу провалилась десантная капсула «Грас». Почти полминуты люди приходили в себя, а когда опустилась пыль, люди увидели его. Орех, от которого исходил невыносимый жар. «Юми, уходим!» Парень подхватил свою невысокую девушку и поднял на ноги, и в этот момент Орех раскололся, выпуская наружу и их. Зашипели выскочившие скауты, бросаясь на людей. Те закричали и начали разбегаться. Кроме одной, которая встала на пути тварей. «Прочь!» — прокричала женщина средних лет в офисной одежде, и ее волосы вонзились в ближайшего скаута, пронзая тело. Вот только другой скаут тут же вскинул плазменный пистолет и разрядил его в одаренную. Со смертью храброй, но глупой защитницы уже ничто и никто не мог помешать жукам. И люди начали разбегаться кто куда. Кто-то в туалете заперся в надежде, что их не найдут, кто-то побежал в тоннель, а некоторые пытались выбраться из метро. И некоторым даже это удалось. Вот только то, что они там увидели, поразило их до глубины души. Вся улица была разбита десантными капсулами жуков, а эти самые жуки уже были повсюду. Они царапали людей, обращая тех в мутантов, стреляли по ногам и чинили хаос. И так было повсюду. Грас сбросили на этот гигантский город более пятисотен десантных капсул, а в разных местах уже виднелся зеленый туман, и он постепенно распространялся, порождая новую зону. Тем временем на Землю упал один космический корабль. Окрестности Магнитогорска, некоторое время спустя. Пользователь! Пользователь! Я открыл глаза и увидел взволнованную шишку. «Жив я, жив!» Просто прилег отдохнуть. Простонал я в ответ. ССЖС 5 ввел в меня убойную дозу чего-то бодрящего. Сразу туман в голове пропал. «Вы спиной разбили главный экран и стекали кровью?» Возмутилась та, а у меня от ее громкого голоса заболела голова. «С естественной регенерацией не стеку». Да и рана пустяковая. Я посмотрел на свой бок, в котором через черно-серебряный комбинезон виднелась свежая рана. Уже затянулась, но лучше не трогать ее. Правда, и есть хочется сильно. «Пользователь! Нельзя так рисковать! Штурмовать вражеский крейсер — это безумие!» Ругала меня четырехрукая. «Да какой риск? Я уже три раза так делал. Правда, тогда у меня была команда, но неважно». Я поднялся и зашипел от боли. Спину чуть не сломал. Да и шею. «Благо у меня укрепленные кости. А вот броню я зря снял. Очень зря. Мы приземлились?» «Спросил я и заозирался. Электричества здесь не было. Похоже, что-то сломалось. Да, и не скажу, что посадка была мягкой. Корабль получил критические повреждения. Не страшно. Критические системы изолированы, и они переживут даже попадание атомной бомбы. Обшивку же соберем заново. С городом-то что?» «Держится». Я связался с Ларри, и он выслал мне пакет данных. Но голова болела, видимо, сотрясение. Так что я лишь треть усвоил, остальное блокировал. Но даже так становится понятным, что катастрофу кое как удалось предотвратить. Хорошо, что я подготовился к самым различным сценариям, и плохо, что все сработало не на все сто из ста. Но уже ничего не переиграешь. Сейчас важнее отразить нападение и понять, что происходит в мире». «Займись пока восстановлением основных систем. Нужно, чтобы возмездие смогло доползти до космопорта. Роботы сейчас вылетят сюда. И еще...» Я задумался, анализируя данные. «Нет, не важно». Поспешив наружу, я обнаружил, что обесточена лишь часть корабля. Так что, дойдя до функционирующей части, смог выбраться наружу через шлюз. Вот только отойдя от корабля, испытал фантомную боль по всему телу. Возмездие и правда имело критические повреждения. А еще я своим брюхом оставляю кучу лишних деталей на земле, пропахал километра три. Рядом горит лес, всюду обломки, и мой трюм уничтожен окончательно, как и почти вся нижняя палуба. Телепортация не работает, и это плохо. А вот спутники, как минимум их половина, еще работают. Это хорошо. Да, уж та скотина меня неплохо потрепала, пока я не протаранил гада». Затем я взял корабль на абордаж и, заложив бомбу в мозгу твари, подорвал. Теперь где-то у луны болтается безмозглый крейсер. Потом добью его. Или землянам продам на опыты. Вряд ли они что-то узнают и поймут, но денег я заработаю немало. Ждать мне пришлось недолго, и вскоре прилетел десантный корабль. Дырявый какой-то, он привез два десятка ликвидаторов и кучу роботов. А также... «Дорогой!» — услышал я голос струганины рядом с которой стояли строгая Евгения и не менее строгая Катя. «Не надо меня ругать, я знал, что де...» Договорить мне не дали, схватив и крепко обняв. «Да знаю я, поэтому мы просто хотели сказать... с возвращением», сказали обнимающие меня девушки. «И если бы не болела спина с шеей, было бы лучше. Но, честно признаюсь, это все же приятно. Вот только времени было мало, и когда роботы выгрузились, мы полетели в Магнитогорск». «Правда, и отсюда вижу, что там все уже в тумане. Видимо, все же заработали те скрытые узлы, которые выращивал генерал. Думается мне, что они долго копили токсин, а потом начали резко выпускать туман. Уверен, что это так, они не из-за жаб, которых сбросили с орбиты. я еще не видел таких монстров. Судя по кадрам из интернета, это что-то вроде мобильных генераторов тумана. Но и стреляют они больно. К счастью, не плазмой, а лишь кислотой». Туман же заканчивается в двух километрах за Магнитогорском. Приемлемый вариант. Но нужно не допустить его распространения дальше, а также эвакуировать все герцогство в Магнитогорск. Надеюсь, мы, люди, успели сбежать в город до того, как тут все накрыло туманом. Ну или хотя бы в местное убежище. Затем мы пролетели над городом, закрытым зонтиком. И я посмотрел на эту осаду. Видно, что генерал не ожидал, что тут все настолько мощно но я не знал, сколько у него сил. Если по факту, то он с трудом уничтожил мою передовую крепость и сейчас пытается одолеть крепость Академию. Часть войск послал я в Челябинск. И, судя по данным со спутников, врага там ждут и уже приготовили ракеты, мины и много других приятностей. Основные же силы хлынули на Магнитогорск. Помимо этого, во все стороны бросились маленькие отряды, которые успешно получили люлей от моих аванпостов. Лишь в одних аванпостах находится немалая армия роботов. Также я отозвал всех роботов из аванпостов, что на пути Орды до Магнитогорска. Так что все они собрались в одном месте и защищают город. Но даже так, сама пушка аванпоста может нанести немало ущерба. Затем мы приземлились в порту, и я поспешил на стену. Женщин же отправил заниматься делами». Эвакуация, беженцы, поддержка, правопорядка и многое другое требовало кучу сил, времени и людей. «Герцог!» — услышал я радостные голоса. Это была группа работников космопорта в синих комбинезонах и шлемах. Похоже, мое появление обрадовало людей. Но вот если бы я приземлился нормально, то обрадовал бы их еще больше. А то крушение возмездия, похоже, оказало негативные эффекты на боевой дух. «Всем отрядом!» — говорит герцог Кузнецов. Мысленно я обратился ко всем, у кого есть связь. Враг привел огромный флот, но он уничтожен. Мы победили. Осталось добить эту мелочевку, и жуки узнают, что такое горькое поражение. Успокоив всех, на лифте поднялся на стену и посмотрел на это безобразие. Этот генерал неопытен и не умеет брать крепости. Это сразу понятно. Сейчас он пытается пробиться через врата. Западные и восточные врата представляют собой настоящие крепости. А на юге у меня космопорт. Северный он не трогает, ибо там то же самое, что и на западе с востоком. Также Грас пытаются штурмовать стены, и в принципе жуки неплохо по ним карабкаются. Но взбираться на 10-метровую стену, да даже на 50-метровую стену космопорта забраться крайне тяжело. Мне дали биолазерную винтовку, и я просто стрелял по ногам этих тварей. Они почти вертикально медленно карабкались по стене, и лишь те, у кого плазма, пытались отстреливаться Но выходило это у них откровенно плохо Я водил лазером из стороны в сторону И эти твари осыпались на голову их товарищей Вниз регулярно падали гранаты Кто-то применял дары Вижу аристократов на стенах Да и огнеметы имелись Мощные такие И били они пламенем на сотню метров Прямо в морды жукам Босс Ко мне подбежал Хосе в броне Докладывай «Держимся. Марк обороняет крепость Академию. Но там Кондрашов лютует. Уже пару тысяч тварей завалил. Сейчас восстанавливается от того огромного кристалла, что вы ему дали». «Хорошо. Но ну, пусть сильно не рискует. В Челябинске достаточно войск». «И попас». Добавил он. А я поморщился. «Да, еще и попас. Ладно, что по эвакуации?» «Пока отводим их на север. По поводу поселений и фермеров. Пока не скажу». Но, вероятно, не все успели эвакуироваться. Возможно, сейчас сидят в убежищах. Ясно. Нужно отправить отряды. Северные врата как раз не заняты. А жуки? Скоро отступят. Все же это, кивнул я вниз, самый настоящий убой. Понял, хорошо. Он убежал, а я вздохнул. Сейчас лишь середина сентября. Урожай еще не до конца собрали. Но не буду о плохом, а буду о хорошем. Через полтора часа грас и правда отступили, оставив под стенами города и крепостей бесчисленные трупы. Не скажу, что нам это ничего не стоило. Стоило и немало. Все же нас атаковали как с неба, так и с земли. Плюс было большое количество артиллерии и жуков в виде кислотных и плазменных тварей. Но мы победили. Сейчас это самое главное. Осталось понять, что творится в мире и кому я могу помочь. И пусть возмездие не может летать, Десантные корабли, которые я оставил на земле, пока еще работают. Пусть они такие быстрые в атмосфере, но быстрее и удобнее, чем обычный транспорт землян. Так что пока все радовались победе, я направился в одно из зданий космопорта. Там работала система очистки, так что туман был не страшен. А здание было чем-то вроде администрации космопорта, со складами, столовой и диспетчерской. Но последняя пока не работала. Главное, что там была комната отдыха, где я смог принять душ и, стоя под струями горячей воды, проанализировал полученные данные. Хасе же готовил боевые отряды. А дела у нас припаршивейшие. И это я еще мягко выразился. Нужно понять, кому помогать в первую очередь. Где помощь это поможет, а где будет бесполезно. Сперва российское царство. Десанту подверглось четыре города – Москва, Санкт-Петербург, Минск и Воронеж. Я приказал Андрею брать ликвидаторов и часть пехоты довлетать в Воронеж на двух кораблях. В Москве и Санкт-Петербурге уже вовсю работал Чебурашка. С его помощью удалось моментально локализовать десант Жуков. В Минске уже долгое время были собраны немалые силы, так что они и без Чебурашки уверенно встретили десант Жуков. Благо, я их предупредил заранее, и они успели подготовиться. Город, конечно, немного пострадал, но там уже почти закончили зачистку. Воронеж же с этой задачей справился откровенно плохо. Им нужна поддержка. А губернатора, видимо, арестуют после всего этого. Далее. Швеция и Дания никак не пострадали от высадки жуков. И остался Китай. Там проблемы огромные. Высокая плотность населения, жуткая застройка и проблемы с правопорядком. В общем, там паника. Более-менее нормально в Пекине, а вот в дальних областях все очень плохо. Вот туда я и отправлю своих бойцов. «Муженек, тебе царь звонит!» Ко мне в душу ворвалась Белла и выглядела так, будто только что занималась расчлененкой. А может и не будто. «Ладно, послушаем царя».